Глава шестая. Вокруг меня медленно появлялся свет, давая возможность оглядеться по сторонам. Большой пустой зал, стены и потолок скрывались в полумраке, и только посередине сверкала люстра, давая разглядеть небольшой столик под кругом света. В полной тишине раздавалось эхо моих шагов, и кроме своего дыхания я не слышал ничего. Подойдя поближе к источнику света, я попытался рассмотреть, что сунул Фокс мне в руку. Оказалось, это небольшая статуэтка из вулканического стекла или оникса, черного полупрозрачного холодного камня, изображающий сидячую кошку, обернувшую хвост вокруг лап. И разводы камня были подобраны так удачно, что создавали на шкурке кошки узоры, как у... ну да, как у гепарда пятна. Приблизив фигурку к лицу, я убедился, что кошка хищная и действительно является моим тотемом. Но вот что делать с ней дальше, не на камин же ставить, было непонятно. Поэтому, временно сунув статуэтку размером с половину ладони в карман, я сосредоточился на более насущных проблемах. Все, что я смог найти про специализацию в библиотеке, рассказывало, что это некое испытание на прочность — Навыки, которые я покажу на этом испытании, позволят сделать распределение между теоретиком, бойцом и обеспеченцем, и в зависимости от количества баллов покажут уровень владения магией, физической силы, мозга, в конце концов. Стоило пересечь грань между светом и тьмой около столика, как в воздухе появился здоровенный, недущий назад таймер с десятью минутами, что недвусмысленно намекало, что время пошло еще бы понять, 10 минут на всю специализацию или на это испытание. На столике оказалась шахматная партия. Но это на первый взгляд. Да, расчерченное на клеточке поле, вроде фигурки разных цветов. Вот только цветов было пять. Четыре стороны квадратной доски и одна стайка фигурок посередине. На пробу, попереставляв пару фигурок, различающихся между собой только цветом, но не формой, я понял, что у них есть закономерности. Двигаю одну, идут четыре других по тоже предсказуемым траекториям. И мне требовалось собрать все пять разноцветных отрядов по отдельности, каждый на своей стороне. Элементарная тактика и умение просчитывать свои действия и их последствия. Шахматы на пять отрядов были бы сложнее, поэтому я закончил задание, когда на таймере еще оставалось более шести минут. Как только последняя фишка заняла свое место, впереди открылись двери, и я быстро направился к ним, не забывая оглядываться, прислушиваться и даже принюхиваться. Если здесь проверяют все навыки, то и ловушек могут понаделать. И я был прав. Буквально в последнем шаге от двери, за которой также царила тьма, был люк, который невозможно заметить, если ты не знаешь, что и где искать. Малейшая трещинка в полу, выдающая наличие отверстия. Я на пару секунд помедлил, разглядывая пол, и понял, что придется прыгать. Иных способов попасть к следующей двери не оставалось. Но я отличался здравым любопытством, и поэтому вернулся к шахматному столу, Собрал оттуда все фишки, разложив их по карманам, и вернулся к потайному люку. Прыгнув четко на порог, не давая закрыть двери, я обернулся и кинул одну из фишек на пол, заставляя сработать ловушку. Все было до банального просто. Люк раскрывался, и студент падал вниз, на маты. Ну, так вообще неинтересно. Я ожидал колья, ну или хотя бы огнеметы. С другой стороны, тут же цвет дворянства. Вдруг пальчик прищемили бы, вопили бы долго и упорно, даже не вспомнили, куда и зачем они пришли поступать. Хмыкнув, я отправился дальше в темноту и оказался в коридоре, сильно напоминающем тот, по которому нас водил Фокс. Облупившиеся стены бункера мира, в котором никто не знал значения слова «бункер». Желтые неяркие лампы под потолком в окружении труб, Бетонные плиты на полу, уложенные качественно стык в стык, и указатели на стенах той же веселой камуфляжной расцветки. И я пошел по стрелочкам. Тут не было таймера, а значит, спешить не стоило, пока сзади меня не стали падать секции пола вниз, как в ловушке в предыдущем зале. Но вот только делали они это самостоятельно, не набирая скорость, просто вынуждали меня разгоняться и бежать. И я побежал. В стрелках особого смысла не было, коридор просто изгибался в причудливых поворотах, но был один. Сзади обрушился пол, а спереди всегда была какая-то стена, преграждающая обзор больше, чем на десять шагов. И я бежал, рассчитав свою скорость так, чтобы выдержки хватило побольше. За эту неделю я хорошо подготовил тело Марка Вронского к физическим нагрузкам, но возможности были не безграничными. Это всего лишь второе задание, явно на выносливость, поэтому требовалось и выполнить его, и сохранить максимально силы. Размеренно дыша, я бежал, пока не понял, что плиты стали падать быстрее и быстрее, и еще быстрее. Когда я вылетел в прямой и ровный коридор со знакомыми дверями впереди, Речи о сохранении сил не осталось. Требовалось добежать до конца испытания. И я это сделал, на всякий случай, перепрыгивая максимальное расстояние перед дверьми, мало ли, и здесь будет ловушка. Я бы установил. В следующем зале под аналогичной люстрой стоял библиотечный стол с библиотечным же компьютером, но мне что-то в нем не понравилось. Слишком он уж демонстративно так стоял. По требованию интуиции я достал фишку из кармана и кинул последовательно на компьютер, стол, стул и пол под этим всем. Фишка зацепила ловушку на сиденье стула. Если бы я сел, то 15 канцелярских кнопок устроили бы мне незабываемые впечатления. А так, вместе с острой канцелярией показалась и кнопка, на которой для тупых было нарисовано перечеркнутое острие канцелярских принадлежностей. Когда я на нее нажал, стул стал прежним, не угрожая больше безопасности моего седалища. Меня ожидал психологический тест. Или тест на идиота. Или на шпиона. Или же на шпиона-идиота, как посмотреть. Я вот смотрел на вопросы из разряда «Как вас зовут?», «Знаете ли вы своих предков?», и при этом ваше отношение к имперской власти, сколько есть стихий, и еще куча провокационных, которых я как... Натренированный мастер убийств словно выделял еще в мозгу красным маркером. На удивление, это показалось сложнее, чем бегать по коридорам от падающих плит. Хотя бы потому, что думать стоило, как житель этого мира. Юный и неопытный мальчик-сирота из провинциального города, выросший в приюте Марк Вронский. А я ни о Марке, ни о его городе, ни об этом мире ничего не знал. Ничего, потому что... То количество информации, что успел прочитать, помогало не тупить в сиюминутных ситуациях, но категорически не хватало при таких вопросах, как, как называют памятник пятому императору в Новогороде. А сколько всего было императоров? А Новогород — это где? Во всем тесте не предполагалось просто тупо брать и выбирать вариант ответа. Нет, необходимо было ввести свой вариант в специальном поле. Вероятно, бонусом оценивали не только эрудированность, но и грамотность. Поэтому я подбирал ответы, максимально развернутые, чтобы их пропустил количественные отборы, при этом максимально расплывчатые. Например, про тот самый памятник я ответил, как и положено, верным подданным императора. Но я справился, ответив на все-все вопросы и не оставив пустых полей, хотя по условиям допускалось пропустить три из пятидесяти. После того, как я нажал «Завершить тест», компьютер погас и показал, что больше изменить ничего нельзя. А вот двери открылись, и я отправился в новое испытание. И им стал лабиринт. Каменный, в три человеческих роста, стены плавно сменялись на такой же высоты живую изгородь, а дальше на зеркала. Лабиринт предполагался испытанием на стрессоустойчивость, на находчивость — на чувство направления и память. И мало было просто пройти лабиринт. Достаточно помнить правила правой или левой руки, и, как по мне, это было бы совсем легким заданием, даже если имелась возможность изменения стен лабиринта. Да, времени уйдет вагон, но сложность минимальная. Но тут попадались препятствия, которые можно было пройти только в одном случае, если ты владел магией. «Хоть какой-нибудь мне попадались ловушки для огня и земли». Я из этого сделал логичный вывод. Может, предыдущие задания и были для одиночек, но теперь требовалась командная работа. И я даже понял, для чего. Обеспеченцы — это лидеры, которые могут управлять командой для слаженной работы, используя сильные и слабые стороны каждого, достигая поставленной задачи в кратчайшие сроки и минимальные затраты труда. Значит, мне надо найти команду, желательно с разных стихий, и направить всех дружно в сторону выхода. Прикинув ширину и высоту прохода, я посмотрел наверх. Мне стоило вернуться из зеркал в каменные стены, и можно попробовать... Я подошел к каменной кладке и проверил ширину, уперевшись спиной в одну стенку и, подняв ногу, упираясь в другую, Ухмыльнувшись, я напряг все тело и методично отправился вверх, шагая по стене перпендикулярно полу и плечами, регулируя положение тела. Достигнув вершины, я поднял руки, зацепился за край стены и расслабил ноги, повиснув на руках. Переворот, подтянуться, и я стою на стенке лабиринта сверху, с легкостью балансируя на небольшой ширине камня. Я был прав, выбрав именно этот сектор лабиринта для подобных маневров. Несмотря на одинаковую высоту, живая изгородь не подходила для такого подъема, а зеркала были плоскими, и стоять на них сверху просто не получилось бы. А так я вполне комфортно расположился, оглядывая все испытания сверху. Судя по яркому огоньку впереди, там заканчивалось испытание, и стоило идти туда. Один нюанс. Стены менялись между собой, и поверху я бы не смог просто пройти до финиша. Все, что можно было сделать, пробежаться по каменным секторам как можно ближе к финишу, найдя при этом себе команду запомнить кратчайшую дорогу и спуститься вниз, проходя испытания на магию внизу со всеми. Дело осложнялось тем, что я понятия не имел, кто из поступающих со мной, какой магией владел. Кроме редких исключений, вроде наследников главных семей или того же Дуды с его огненным даром. Плюс до этого лабиринта могли добраться не все, что и так усложняло, казалось бы, легкий план. Я встал перед выбором задержаться, наблюдая за присутствующими в подборе нужные мне стихии, или же быстро добраться до финиша, собрав всех, кого могу, не прорываясь с боем через ловушки, если они будут на пути. Логичнее для начала — Показалось просто найти тех, кто дошел до лабиринта, используя каменные стены. Исходя из этого, и решать, что делать дальше. И я побежал. Шаг, еще шаг, прыжок на соседнюю стену, так быстрее, поймать равновесие, заметить вспышку магии справа и туда. Оценить возможности и, набрав скорость по прямой, прыгнуть с амплитудой вбок, перемахивая через зеркальную стену, чтобы оказаться на параллельной каменной. Прыжок, еще, подтянуться на руках, рука соскользнула, быстро подтянуться и снова бежать. Этот лабиринт казался размером с город, и если здесь не использовалась какая-нибудь пространственная магия, я не знаю, как это все уместилось под академией. В своем беге я заметил сжавшуюся у стенки мышь, но решил при необходимости вернуться за ней позже. По двум причинам. Она с энергией, и она слаба. А я пока не определился с вариантом действий, который меня бы устроил. Поэтому я просто бежал, высчитывая лучшие маршрут и оценивая расстояние до финиша, стараясь не отклоняться от него надолго. «Давай!» — услышал я вопль, в котором бессилие сплеталось со злостью, и решил поинтересоваться, что происходит. Надо сказать, что из-за высоты стен и масштаба лабиринта звуков как таковых просто не было. Вспышки магического дара можно было заметить либо прямо перед собой, либо краем глаза, но они быстро гасли, давая лишь направление. «А ведь кроме меня двигались все остальные!» Кричал Дуда, стоявший перед огромной металлической печатью с символом огня, к которой он вновь и вновь применял магию, как тогда, перед входом в академию. Но, видимо, его дар был не настолько большой, чтобы усмирить эту печать. Насколько я понял, по чуть опаленным бровям бывшего соседа и едва уловимому запаху гарри, если печать не погасить, она спалит подошедшего к тварям разлома. Я замер на стене, наблюдая сверху и не пытаясь спуститься вниз или привлечь внимание Алоизия. Его хомяк обеспокоенно бегал вокруг ног хозяина, видимо, переживал, и Дуда, предприняв последнюю попытку, внезапно развернулся и отправился в другую сторону, видимо, искать другой проход, в котором ему повезет больше. Парень явно переживал неудачу. Сгорбившись, с печальным лицом, у меня вообще создалось впечатление, что еще чуть-чуть и огневик заплачет. Хмыкнув, я побежал искать напарников дальше, автоматически запомнив сектор, где находился Иванов. На всякий случай, судя по его скорости, он не скоро сменит локацию. Рядом со мной показался пушистик, похожий на гепарда-подростка, и теперь мы бежали вдвоем. И мне внезапно понравилось просто бежать, иногда перепрыгивать через стены. Я даже в какой-то момент забыл, чем я тут занимаюсь. Но заметил вспышку справа и изменил направление, помня, что Дуду оставил позади. Значит, это был кто-то еще. Кто-то, кто сможет помочь мне пройти испытание, или же просто станет еще одной точкой на карте лабиринта. Я даже замер, разглядывая разворачивающуюся внизу битву. Я прибыл слишком поздно. Я не успел вмешаться. Девушка мне незнакомая, с одной стороны это даже хорошо, значит, не с энергии, пыталась защититься от приближающихся к ней энергетических материальных хищников. Я даже проверил взглядом Пуша, уточняя, что он точно тут. Внизу же два похожих на призраков адских гончих — Быстро наступали на девушку. Она сумела поставить между собой и врагами водяную стену, но даже я осознавал, что это лишь досадная помеха на пути псов. И они это доказали, резко прыгнув с места, пробивая водяную пленку, не нападая на девушку. Как только они ее коснулись, то пропали все, и псы, и девушка, и магия. Осталась лишь круглая печать с символом энергии на полу. Так вот, как выглядит ловушка с моей стихией. Значит, специализацию закончил еще один студент. Убедившись, что девушка больше не вернется, я побежал дальше, раздумывая, как бы поступил на месте этой девчонки. Что мог противопоставить энергетическим стражам, которые так напоминали моего пушистика? Да, после тренировок я могу ударить в щит, Но мне мешала треклятая стеклянная стена между мной и даром. И как ее убрать, не используя силу разломов, в этом мире, пока выяснить не удалось. В очередном прыжке, больше напоминающем паркур, из кармана вперед вылетела фигурка гепарда, что сунул мне перед входом Фокс. И покатилась по стене еще чуть-чуть и упадет. Распаленный бегом... Я, не прекращая движения, протянул руку в прыжке, вытягиваясь, чтобы достать статуэтку, и потом не пришлось бы падать и вновь забираться на стену. Одновременно со мной к ней кинулся пушистик, решив, что либо я так играю, либо мне нужна помощь. В этот момент я не думал, нахрена она мне вообще сдалась, просто какой-то инстинкт схватить то, что принадлежит, возможно, временно, мне. как Только я сжал фигурку в ладони, ловя в последний момент одновременно с питомцем, ставшим бестелесным, меня прошило электрическим разрядом, и сознание погасло. Последнее, что подумал, главное не упасть со стены.